Действие четвёртое. Лица: Гурмыжская, Буланов, Несчастливцев, Счастливцев, Аксиуша, Пётр, Карп, Улита. Другая часть сада. Направо беседка, налево садовая скамья, вдались сквозь деревья видно озеро. Лунная ночь. Явление первое. Несчастливцев и счастливцев. Несчастливцев «Ты, Аркадий, поужинал?» «Счастливцев». «Поужинал?» «Несчастливцев». «Хорошо тебя, братец, накормили?» «Счастливцев». «Отлично. Умный человек, Геннадий Демьянович, нигде не пропадет». «Несчастливцев». «Умный?» «Это ты про кого же?» «Счастливцев». «Про себя-с». «Несчастливцев». «Ну, кто ж тебе это сказал, что ты умный? Ты, братец, не верь. Тебя обманули». Счастливцев. Даже очень умный-с. Вот, во-первых, я ем с барского стола. Я сказал, что так приучен у вас. А во-вторых, сошелся с ключницей. И по этому случаю Геннадий Демьянович занял у нее денег, да еще у меня бутылка наливки в уголку подле кровати, будто вакса. Несчастливцев. Для первого дебюта не дурно, Аркашка. Ты, брат, старайся, играй свою роль хорошенько. Счастливцев. Я-то хорошо. Вы-то как? Несчастливцев. Я на несчастлив, Аркадий. Я сделал хорошее дело. Счастливцев. Да, хорошее. А еще лучше, как бы эти деньги? Несчастливцев. Что? Счастливцев. Ампоше. Несчастливцев. Я тебе такое ампоше задам. Счастливцев. Скажем. «Сколько денег в руках было, ах, Геннадий Демьяныч!» Несчастливцев. «Были да сплыли!» Счастливцев. «Зачем же вы их отдали?» Несчастливцев-то помешался, Аркашка. «Как зачем? Они не мои!» Счастливцев. «Вот еще важность! Сейчас давай, бог, ноги в город на тройку покатили бы, потом на пароход в Ярославль, туда-сюда, а там в Нижний на ярмарку!» Несчастливцев. Удавить тебя аркашка, я так думаю, было бы и для тебя лучше, и для меня покойнее. Счастливцев. Удавить? Вот вы говорите, что умные. А гимназиста видно умнее. Он здесь получше вашего роль-то играет. Несчастливцев. В какой роль, братец? Ну что он такой, мальчишка, больше ничего. Счастливцев. Какая роль? Первый любовникс. Несчастливцев. Любовник? Грозно. Чей? Счастливцев. Комически подобострастно. Тетеньки вашей. Несчастливцев. Ну, Аркашка, у тебя не только фигура, а и душа холопская. Только ты будь осторожней, не болтай лишнего, за это вашего брата бьют. Счастливцев. Ну да, бьют. Несчастливцев. И очень больно. Счастливцев. Как же не бить? Отходит к кустам. Он-то любовника играет, а вы-то из-за куста. Простака. Несчастливцев наступаю я, простака я, счастливцев перебегая на другую сторону, над которым смеются. Несчастливцев наступаю, надо мной смеются. Кто? Кто, говори нещасный? Счастливцев отступает. Да будет вам пугать-то. Я убегу. Чем же я виноват? Я сам слышал своими ушами. Несчастливцев. Да кто, проклятье? Счастливцев. Тётенька с Булановым. Несчастливцев, хватаясь за голову, «У-у-у-у-у!» Счастливцев дураком называли, прячется за куст. Несчастливцев, «Аркашка, или тебе твоя гнусная жизнь надоела? Так поди удавись сам, не заставляй меня марать рук об тебя!» Счастливцев, «Были деньги, да взять не сумели, По усам текло, да в рот не попало, А еще меня в товарища звали, Коли товарищ так все пополам, Тут и моя часть была». Несчастливцев, да ведь я тебя в товарищей-то не на разбой звал Счастливцев, подайте мою часть, подайте Несчастливцев, Аркашка, ты пьян что ли? Счастливцев, ну так что, что пьян, и горжусь этим Несчастливцев, нет, убить, убить и кончено дело, и разговаривать нечего Счастливцев отступая, ну да как не убить, из-за куста Руки короткие, убегает Несчастливцев. Он солгал. Бестыдно солгал. О, как гнусен может быть человек. Но если... Пусть Лаучон лжет, чем говорит правду. Я только прибью его. Но если моя благочестивая тетушка этот образец скротости и смирения, о, я тогда заговорю с ней по-своему. Посмеяться над чувством. но тёплыми слезами артиста? Нет. Такой обиды не прощает несчастливцев. Уходит. Входит Карп.